лидия миленина в погоне за драконом глава первая. ловушка сработала вчера я как раз собиралась принять ванну придя с работы в тот день я встретилась со многими деловыми партнерами потом проехалась по городу и обновила ловушки что требовали внимания прямо сейчас устала мне нужно было расслабиться и отдохнуть Одна из важных вещей, которым меня обучил семён охотники должны хорошо отдыхать. Перенапряжение допустимо лишь в критических ситуациях, когда необходимо сражаться. В остальное время нужно соблюдать правильный режим работы и отдыха, чтобы всегда быть в тонусе и четко среагировать, когда придет время. Как мобилизоваться, если все же требуется переработка? Он меня тоже научил. Тут магия в помощь. Но вчера был не тот случай. Я потрогала воду, бросила несколько пригоршней розовых лепестков, скинула полотенце, обвязанное вокруг груди, и уже хотела погрузиться в ароматное блаженство, как вдруг завибрировал магический телефон. На него заякорены все ловушки. Я всегда держала его рядом, как учил семён. Но в годы моей работы он лишь сообщал мне о необходимости обновить ту или иную из них, когда их магия ослабевала. Свою главную функцию он еще никогда не выполнял, ведь дракон не спешил явиться в наш мир. Сейчас же вибрация была та самая. Вслед за этим телефон издал мелодичный звук, а мое сердце громко забилось ошибки быть не могло. Хитрое устройство сообщало мне, что одна из ловушек сработала. «Свершилось? Или все же сбой в аппаратуре?» — подумалось мне. Я схватила с тумбочки телефон. «Ловушка в Милане, красная тревога», — гласило сообщение на экране. «Точка контакта, площадь Дуома». Сдерживая волнение, я сосредоточенно нажала на экран. И он продемонстрировал мне карту, где в центре площади стояла красная точка. То самое место, в котором дракон зацепил ловушку. «Свершилось», — констатировала я. Дракон пришел. Незаметная для него магия ловушки прицепилась к нему. Теперь, куда бы он ни отправился, я смогу его обнаружить. Значит, мой путь лежит в Милан и на площадь Дуомо. Найти точку контакта, взять след и пройти по нему, выследив дракона. А когда найду, придумать способ приблизиться к нему и уничтожить. Ведь драконы приходят только с одной целью – поработить наш мир. «Моя миссия священна». Я спустила воду в ванной, наскоро приняла бодрящий душ. Быстро собралась. И через семь часов я была в Милане. Действовала четко, как меня учили. Так, как я умела. Не боялась. Внутри билось лишь волнительное предвкушение. Час настал. И я выполняю свою миссию. Пришло время реализовать все то, чему я научилась. Но, оказавшись на площади Дуомо, я все же волновалась. Это было словно первое свидание, ведь я впервые шла охотиться на дракона по-настоящему. И это волнение сделало мои жесты неровными, недостойными спасительницы мира. Сначала я услышала приглушенный звук. Что-то упало мне под ноги. Когда я открыла сумочку и принялась копаться в ней, чтобы найти свой второй магический телефон. В следующее мгновение возле моего уха послышался глубокий бархатный голос. Весь такой мужской. Бархатные нотки соседствовали в нем с твердостью. «Девушка, это у вас выпало». Я обернулась на звук голоса. «Мужчина». Хотя кто бы сомневался. Лет около тридцати... Высокий брюнет с зачесанными назад блестящими волосами до плеч. Черты лица строгие, классические. Среди итальянцев такие часто встречаются, но этот был особенно хорош собой. От него так и веяло той же твердостью в бархатной обертке, что я слышала в голосе. Глаза, кажется, карие, с янтарным оттенком, весьма приятный цвет и фигура фигуру скрывала элегантная спортивная куртка бежевого цвета, но я наметанным взглядом просекла что сложен он великолепно не слишком мускулистый но и не худой и должно быть у него великолепные ягодицы хорошая попа большое достоинство для любого самца я усмехнулась самой себе. Даже в самый нервный момент я могла оценить великолепный мужской экземпляр. А значит, все не безнадежно. Я справлюсь. Хоть случившееся вчера вечером выбило меня из колеи. Впервые за много лет. Ведь это произошло и вовсе впервые за столетия. Мой учитель говорил, что на его веку ничего подобного не бывало. А прожил он не одно столетие. Мужчина улыбался, демонстрируя великолепные белые зубы, и держал двумя пальцами мою помаду. «Благодарю. И верно, у меня». Красиво улыбнулась я модельной улыбкой. «Кстати, опыт работы моделью, равно как и опыт соблазнения сильных мира сего, обольщения и выведывания нужных сведений, у меня действительно был, благодаря моему учителю» который позволил получить всестороннее образование. Ведь охотница на драконов должна иметь множество самых разных навыков. И умение подать себя или вызвать у мужчины нужные чувства – не последнее умение в этом списке. Незнакомец молча передал мне помаду. Наши пальцы на мгновение соприкоснулись. Как приятно! У него была горячая кожа и касание получилось такое многообещающее. Бывают такие прикосновения, что ощущаешь, если продолжить их, то все будет просто восхитительно. Жаль, что у меня нет времени. Слишком важное дело мне предстоит. Возможно, самое важное в моей жизни. Ведь я и жила-то все эти годы ради этого момента. Иначе, Я бы обязательно уделила этому образчику мужского очарования то внимание, которое он заслуживает. Ровно столько, сколько мне будет приятно и интересно, не более, ко взаимному удовольствию. Ведь заводить семью я не собиралась. Любой мужчина рядом со мной может быть спокоен. Я не потащу его в ЗАГС, не заставлю завести троих детей и собаку. При моем образе жизни это недопустимо. Семья – слишком большая обуза для охотников на драконов. А вот мужчина явно не собирался прерывать знакомство. «Вы живете в Милане?» – непринужденно спросил он. И я уловила чуть заметный непонятный акцент. «Надо же, выглядит как итальянец, но, судя по всему, из какой-то другой страны», – подумала я. Сама я знала этот язык в совершенстве и могла отличить чистое произношение от произношения с акцентом. Опять же, издержки всестороннего образования. «Нет», — улыбнулась я, — «я из России, из Санкт-Петербурга. А вы?» Искушение продолжить диалог было слишком большим, и я позволила себе потратить еще пару минут на этого красавчика. «Меня зовут Рейнольд», — галантно склонил голову мужчина. «И я впервые в Милане». «Англичанин», — подумалось мне. «По крайней мере, имя английское, с возможными итальянскими корнями». Повисла тишина. Он явно ожидал, что я тоже представлюсь. Но я промолчала, продолжая ослепительно улыбаться. Немного недоступности и загадки никогда не помешает. Не дождавшись моего ответа, он осведомился своим восхитительным голосом. «Могу я узнать, как зовут очаровательную гостью этого города?» Голос он еще и понизил, и у меня побежали мурашки по спине. м м м А провести с ним время будет очень приятно. Новое ощущение, что меня так захватывает обволакивающая манера мужчины. Прежде такого не было. Разве что когда-то, когда учитель самолично ввел меня в мир общения между мужчинами и женщинами. Проклятие! Времени совершенно нет. А так жаль. «Кира!» — сказала я. «И я здесь по делам. Раз мы оба гости в этом городе, может быть, мы могли бы вместе подняться на этот собор?» Он красивым жестом указал на собор Дуома, где наверху, посреди многочисленных шпилей и горгулий, гуляли по крыше туристы. — К сожалению, сейчас не могу составить вам компанию, — ответила я, невольно закусив губу. Согласиться очень хотелось. Даже закрались мысли, что выслеживание дракона может подождать. В конце концов, не убежит ведь он обратно в другой мир сразу после своего появления. А если даже убежит, это ведь хорошо. Значит, моя великая миссия отложится на неопределенный промежуток времени. И я смогу подготовиться еще лучше. Но нет, я живу ради этого. Очаровательная улыбка и волнующий голос незнакомца рейнельда не собьют меня с пути. «Но вы можете дать мне свой номер телефона», – деловито сказала я, оставляя маленькую ниточку между нами. «Если у меня выдастся свободная минутка, то у вас появится шанс пригласить меня на чашечку кофе». «Хорошо», – так же деловито кивнул мужчина. В этот момент он как-то преобразился. Бархатное очарование отступило, он словно бы настроился на такой же деловой лад. Ведь моя деловитость ему явно понравилась. Это читалось в пристальном, чуть хищном взгляде. «Да, а что?» — Я такая. Если мужчина мне нравится, я вполне по-деловому могу перейти к более близкому общению. Я достала свой обычный телефон, и он четко продиктовал мне набор цифр. — Буду счастлив, если такая минутка появится, — сказал он. Потом вдруг стал еще серьезней, словно бы вспомнил о важных делах. — Был рад знакомству, Кира. Еще раз чуть склонил голову, этакая вежливость в стиле ретро, улыбнулся и пошел в сторону собора. Я застыла, глядя ему вслед. — А ягодицы у него действительно что надо, — пронеслось у меня в голове. Теперь, когда я видела его со спины, облегающие брюки хорошо демонстрировали его безупречное сложение. Я мотнула головой, мгновенно отключая образ прекрасного незнакомца. Если будет время, я обязательно позвоню ему. Получится, проведем с ним восхитительную ночь. А нет, так нет. А сейчас меня ждет дракон.